Глава 20. Всё ближе. На последнем этаже Мартис располагался огромный зал для проведения официальных мероприятий или частных вечеринок компании. Если публика на аукционе была несколько разношёрстной, то сюда доступа простым смертным не было, только если в качестве обслуживающего персонала. И то, как показалось Габриэлю, эти молодые юноши и девушки обслуживали великосветских гостей, не забывая про собственное достоинство и искренне полагая, что их время обязательно придёт. И они ещё займут места в элитных кругах привилегированного общества. Габриэлла неспешно курсировала меж оживлённо беседующими группами, иногда останавливаясь послушать мнение об аукционе или его участниках. Давно она не присутствовала на мероприятиях, где у нее практически не было знакомых, и, признаться, державшись за теплую руку Захарии, Габриэла чувствовала себя комфортней. Но, к сожалению, многие хотели побеседовать с ним тет-а-тет, -тет, и ей, по большей части, приходилось общаться с малознакомыми людьми. Она любезно улыбнулась буквально увешанной драгоценностями женщине – которая с глубокой задумчивостью обсуждала нищету в странах африканского континента и сославшись на важный телефонный звонок, ушла в другой конец зала. Захария в очередной раз извинившись, отошёл с каким-то пожилым джентльменом, а Габреала, сделав вид, что её это абсолютно не волнует, принялась в одиночестве рассматривать собравшуюся публику. Прекрасный вечер, не правда ли? Габриэлла обернулась, услышав за спиной приятный мягкий баритон, и увидела того самого амбициозного мужчину, спорившего с пожилой дамой за Ренуара. Она откинула чёлку с лба и пожала плечами, не совсем соглашаясь с приятностью этого вечера. Как поживает Ренуар, в ответ спросила Габриэлла. Мужчина засмеялся. когда я видел, как вы переживаете за судьбу картины, то он настолько увлекался, что уже и не рассчитывал заполучить его. Мне показалось, вы скучаете, меняет он с нейтрального на заинтересованный, спросил он. Вам показалось. Мне очень весело. У вас оригинальное представление о веселье, веско заметил он. Но я был бы счастлив присоединиться к нему. Даже так, искренне изумилась Габриэла. Неужели я выгляжу настолько одинокой, что ко мне начинают подкатывать мужчины? Хотя она не могла не признать, что этот был хорош, привлекательный, обходительный, судя по всему, без спутницы. Она застыла с улыбкой на губах, обдумывая корректный отказ, когда почувствовала нежное прикосновение к руке. «Прости, что оставил надолго», — сжав ее пальцы, произнес Захария, «я исправлюсь». Он повернулся к мужчине, стоявшему напротив, и, вежливо поприветствовав и поздравив с приобретением картины, попросил извинить их. Захария положил руку Габриэла себе на локоть и повел вглубь зала. «Заводишь знакомство», — улыбаясь, тихо осведомился он. «Просто заскучала. А ты что так подоспел? Подумал, что я ищу тебе замену?» — с наигранной озабоченностью спросила она. а предполагалось, что я так подумаю. Да, тебя бы это расстроило. Захария остановился и внимательно посмотрев на неё, тихо проговорил: "Очень расстроило. Тогда я не буду искать тебе замену", шопотом проговорила Габриэла, не в силах отвести от него глаз, чувствуя, как с каждой секундой всё больше тонет в этой пронзительной голубой бездне. подавив настойчивое желание провести рукой по его волосам, она отвернулась и спросила: "Ты всех присутствующих здесь знаешь?" "Не всех, но многих. Пойдём, я проведу тебе экскурсию среди местных обитателей, с которыми ты ещё не успела познакомиться. Если бы Габриэлу сейчас спросили, скучает ли она, то она уверенно ответила бы: "Нет. Захария на время освободился от назойливого внимания некоторых настойчивых особ и таких же представителей благотворительной организации, и угощая её холодным шампанским, рассказывал про людей, собравшихся здесь. Вон, видишь, высокий седой мужчина, кивнул он в сторону. Это Эрнест Баррет, крупный промышленник, занимается судостроительством, много времени проводит на верфях. Обожает море и свои корабли. Странно. Я сидела с ним на аукционе, но от него совершенно не пахло рыбой, самым серьёзным видом отозвалась Габриэла. Настроение у неё немного улучшилось, а шампанское слегка ударило в голову, и она принялась добавлять к словам Захарии шутливые комментарии. Джордж и Варлоу и Маунтбаттон, четвёртый маркиз Милфорд-Хейвен. Указал Захария на стремительно приближавшегося к ним мужчину. Габриэлла удивлённо подняла брови, мысленно повторяя про себя замысловатое и жутко длинное имя. Как-то поняла, у него очень внушительная родословная, и он никогда не забывает напомнить об этом. За ним всегда вереницы следуют его достопочтимые предки. Да? А я рядом с ним заметила только вон ту молодую леди. Анна указала на улыбающуюся спутницу маркиза. Захария рассмеялся и повернулся к подошедшему в этот момент мужчине. "Захария, леди Габриэлла, познакомься. Это Джордж Ивар Луи Маунтбаттон, четвёртый маркиз Милфордхейвен". "Очень приятно, маркиз", какетливо выделив его титул, произнесла она, за что получила благосклонный взгляд от пожилого аристократа. Габрелла, я могу ненадолго похитить вашего кавальеро, вежливо поинтересовался он и, дождавшись положительного ответа, повернулся к Захарии. "Я быстро", одними губами прошептал тот. Она тем временем собралась выйти подышать на террасу. Она практически столкнулась со Стивином Хейли. "Добрый вечер, Габрелла". "Здравствуйте, Стив". Она не видела его на протяжении всего вечера и от чего-то решила что его не будет на приёме. Принести вам шампанского, кивнув на полупустой бокал, учтиво предложил он. Спасибо, не стоит. Боюсь, если вы принесёте мне выпить, то я не доживу до утра, пошутила Габриэлла. Вы, как всегда, очаровательны, наигранно восхитился Стивен, но потом, изменив тон на серьёзный, добавил: Габриэлла, у нас с вами возникло некоторое недопонимание. которая вылилась в необоснованную конфронтацию. «Стив, давайте оставим дипломатию». Улыбаясь, прервала его Габриэлла. «Я думаю, за наше краткое знакомство мы уже столько друг другу сказали, что сейчас можем говорить на чистоту». «Хорошо. Я собираюсь к Новому году пригласить к себе в Девон друзей, и я не хотел бы, чтобы наши разногласия помешали нам, да и всем остальным, хорошо провести время. Переживаете, что не сможете вести себя со мной как радушный и вежливый хозяин, Габриэла заметила, что он чуть сильнее стиснул ножку хрустального бокала и, тряхнув волосами, сказала: "Не беспокойтесь, я избавлю вас от этой тяжкой участи". Она бросила взгляд в сторону и увидела, что к ним приближался мужчина, с которым в начале вечера её познакомил Захария. Габриэлла решила ретироваться и проигнорировав вопросительный взгляд Стивена, отправилась подышать свежим воздухом. Очень уж ей не хотелось слушать монотонное разглагольствование о политической оппозиции и ухитряться скрывать животу. Габриэлла поёжилась от зимней прохлады, невидимым покрывалом опустившиеся на обнажённые плечи. Хоть терасы и была застеклена, но вездесущее дыхание морозной зимы Ощущалось здесь чуть менее отчётливо, чем на улице. Она зябко обняла себя руками и осмотрелась. Небольшие кожаные диваны с круглыми низкими столиками располагались лицом к панорамным окнам, позволяя сотрудникам и гостям Мартис заправляться никотином и наслаждаться восхитительным видом на Лондон. Сейчас террасса была практически пуста. Всего несколько мужчин. Они курили и вели оживлённую беседу. а бокалы с янтарной жидкостью делали их еще более словоохотливыми и не давали замерзнуть. Габриэла подошла к самому краю и посмотрела вниз. Вид на город был потрясающим. Лондон, огромным сияющим пятном, раскинулся на много миль вперед. Он искрился, шумел, бурлил. Он жил, и эта жизнь текла по широким улицам, кипела в ночных заведениях, И мирно засыпала в уютных домах. Приятный вечер, не правда ли? Габрелла испытала чувство дежавю, только вместо мужского баритона эти слова повторил томный грудной голос. Она повернулась и встретилась глазами с обладательницей приятного контральто. Роскошная женщина с длинными рыжими волосами стояла практически рядом, изящно прикурив длинную тонкую сигарету. она внимательно прошлась взглядом по Габриэле. «Так, значит, вы новое увлечение Закари!» С вежливой улыбкой поинтересовалась та. «А вы, простите, старая?» — уточнила Габриэла и тут же отругала себя за несдержанность. Не быть ей настоящей леди, которая на завуалированное, но, вне сомнения, оскорбительное замечание наградит ледяным взглядом и, гордо вскинув голову, удалится. Женщина лишь приподняла бровь, но не стала развивать диалог в этом ключе, а Габриэлла поймала себя на мысли, что видела её этим вечером. Это же спутница престарелого маркиза, которая ему годилась разве что в дочке или даже во внучке. Извините за грубость, произнесла та. Просто Закари обычно предпочитает другой тип женщин. Мы с ним давно знакомы. Явно намекая на их сексуальные отношения, договорила она. Габриэль отвела глаза от глубокого выреза, скрывавшего весьма впечатляющий бюст. Хотя скрывал, это сильно сказано. И подивилась, как ловко эта английская роза упаковывала свои хамские и совершенно бестактные замечания в элегантную британскую упаковку. Извините за прямоту. С ложной искренностью произнесла та, заметив, с каким выражением лица на нее смотрит Габриэла. «Но вы же понимаете, на таких мужчин всегда повышенный спрос и беспрерывная охота. А я не охочусь, я просто трахаюсь с ним», — предельно откровенно призналась Габриэла, и, сделав последний глоток шампанского, передала бокал в руки опешившей женщины. «Грубо, Габриэла, очень грубо», Мысленно отёрнула себя, но лицо этой нахалки стоило того, чтобы произнести эту фразу. Габриэлла отвернулась, собираясь вернуться в зал, и буквально наткнулась на твёрдый взгляд Захарии. "Я искал тебя", протягивая ей руку, сказал он. "И нашёл". Габриэлла улыбнулась ему и вложила свою ладонь в его. За время её отсутствия обстановка в зале стала более непринуждённой и расслабленной. Гости уже порядком насытились разговорами об искусстве и благотворительности и сейчас просто наслаждались вечером, пили, болтали о пустяках и слушали музыку. Захария отошел поговорить по телефону. Габриэла осталась в компании Ника и пресс-секретаря мисс Бердж, с которой была знакома заочно, и приятным это знакомство вряд ли можно назвать. Мисс Кэролин Бердж клещом вцеплялась в каждую формулировку – В каждое предложение, напрямую или косвенно связанное с её работодателем, электронный черновик после её правок был стёрзан в пух и прах. И это всегда сопровождало вежливое требование перефразировать тот или иной абзац, а чаще большую половину текста, так как она усматривала в них некий подтекст или двусмысленность, а никаких полутонов в светлом образе Захари Де́нвера быть не должно. Познакомившись с ней лично, Габриэлла отметила, что когда дело не касается работы, мисс Берч вполне приятная особа, поэтому благополучно не заводила разговоров о материале, который сегодня выслала ей на почту. "Да", оглядываясь, подумала Габриэлла, "спутницам Зака на таких вечеринках не очень-то везёт на его внимание, но сейчас это волновало намного меньше, чем ещё час назад". На импровизированной сцене играла какая-то группа. У солиста был приятный, глубокий голос, а то, как любовно он жмал гитару, виртуозно извлекая из недр инструмента пронзительную мелодию, заслуживало высокой похвалы. Габриэла больше не старалась поддерживать беседу, всецело отдавшись музыке и слегка покачиваясь в такт. Певец пел о неизбежном расставании, о том, что всё когда-нибудь заканчивается. что он больше не пройдёт по влекущим его дорогам и не посетит ставшие родными места. Что пора возвращаться домой, но он обязательно сохранит в памяти милые сердцу воспоминания, пронеся их через всю жизнь. Песня была о светлой грусти по ушедшему, ведь даже с самым дорогим и нужным иногда приходится прощаться с близкими, которые уходят, с местами, в которых больше не окажешься, с событиями, которые больше не повторятся навсегда останется только память и когда бы очередной раз она подкинет картинку из прошлого она хлынувшая ностальгия вызовет скупую непрошенную слезу ты медленно смахнёшь её и улыбнёшься тому что судьба подарила тебе шанс пережить всё это наполнив жизнь невероятными воспоминаниями и яркими эмоциями габриэлла вздрогнула от неожиданности Почувствовав, как тёплые ладони опустились на плечи, потом склонила голову, прижимаясь к руке. Ей не нужно было оборачиваться, чтобы узнать его. Тонкий пряный аромат дорогого парфюма, смешанный с едва уловимым запахом сигар, окутывал невесомым облаком, приятно щекотал нос и навсегда врезался в память. Габриэлла повернулась и положила руки ему на плечи. Это с большой натяжкой можно было назвать танцем. Они медленно переступали в такт музыки и сосредоточенно смотрели друг другу в глаза. Габриэла думала о том, что услышала от девицы на террасе. Не хотела думать, но все же думала, а также о предпочтениях Захарии. Ведь ей уже не впервые приходилось слышать, что она не в его вкусе, но больше всего о том, почему, собственно, ее все это так сильно волнует. А Захария молча наблюдал за ней, молча. пытаясь уловить настроение и угадать, какие мысли бродят в её хорошенькой головке, а также что успела наговорить эта рыжая сука и о том, что, кажется, пропал. Так значит, ты просто трахаешься со мной, нарушая повисшее между ними молчание, поинтересовался Захария. Габриэлла смутилась. Сейчас её реплика уже не казалась ни остроумной, ни удачной, а из его уст Она его все звучало оскорбительно и непристойно. Ты слышал? устало заметила она. Прости, это было грубо. Но эта женщина, скажем так, этой фразой я расписалась в том, что не принимаю участия в охоте на тебя, пытаясь пошутить, проговорила Габриэлла. А ты не охотишься на меня? Она отрицательно покачала головой. Захария на секунду прижал её к себе и шепнул в волосы: Тебе это и не нужно. Ты меня уже поймала. Потом сразу же отстранился, чтобы не нарушать приличий. На мгновение ей показалось, что между ними есть что-то большее, чем просто физическое влечение. Напрозвучали последние аккорды, и волшебство рассеялось, а атмосфера, опустившаяся на них романтики, потонула в звуке аплодисментов и нестройном гуле голосов. Хочешь уйти отсюда? убирая руки с стали, спросил Захария: